Глава 25. В августе 1919 года верховное командование красных решило покончить с северо-западной армией, которая в это время приблизилась на опасное расстояние к Петрограду. На позициях красных за линией фронта наблюдались признаки повышенной активности. Пленные сообщали о ежедневном прибытии на фронт свежих красных дивизий. Мы ожидали крупного наступления каждое утро и пытались предотвратить главный удар. Но ещё до того, как красные выбрали время для его нанесения, мы получили приказ штаба о всеобщем отступлении. Большинство железнодорожных путей и шоссе между Петроградом и границей Эстонии тянулись по прямой линии с востока на запад, но по каким-то непонятным причинам Было приказано отставить главные пути и отступать в юго-западном направлении. Лишь бронепоезда были вынуждены двигаться на запад по основному пути на Ямбург, нам дали указание обеспечивать их свободное прохождение до тех пор, пока последняя воинская часть не перейдёт железнодорожное полотно с севера. Во время отступления нервозность всегда достигает апогея. Всё становится возможным, когда войска перемещаются по просёлочным дорогам в стороне от известных им ориентиров. Когда белые пехотинцы отступили за железнодорожные пути, противник совершил рывок вперёд вдоль прибрежного шоссе, тянувшегося параллельно железной дороге. На другой день мы всё ещё находились на расстоянии примерно 50 миль к востоку от Ямбурга и стояли перед угрозой быть отрезанными от своей базы. Наступление красных неуклонно набирало темп, линии коммуникаций стали ненадежны, никто не знал, какие участки железной дороги ещё оставались под защитой белой пехоты. Ранним утром я корректировал из окопа артиллерийский огонь, когда получил указание немедленно вернуться на бронепоезд. С учётом того, что телефонисты медленно сворачивали провода, наше возвращение заняло 2 часа. Как только мы сели в бронепоезд, он тронулся. Я занял своё место в наблюдательной кабине. Командир выглядел усталым и встревоженным. Пока вы отсутствовали, к нам доставили важного пленного, сообщил он. Он офицер и располагает ценной информацией относительно дислокации красных войск. Нам придётся доставить его в штаб в Ямбурге, а затем мы сможем вернуться на фронт. Но на этот раз Я расставлю наши посты в самых важных местах железнодорожного пути, с тем, чтобы противник не пересек его без нашего ведома. Примерно в 8 милях к западу мы заметили, как через пути движется полк белых. Наш бронепоезд остановился. Мы узнали от пехотных офицеров, что красные патрули следуют за нами на небольшом расстоянии. После этого бронепоезд ехал несколько миль по лесистой местности без признаков какой-либо активности вокруг. Я невольно перевёл взгляд на верхушки деревьев к северу, пытаясь угадать, что за ними скрывается. Через равные отрезки пути мы высаживали небольшие группы солдат с пулемётом, перед которыми ставилась задача внимательно наблюдать за окружающей местностью и удерживать свои позиции до возвращения бронепоезда. В 12 милях от Ямбурга мы встретили дрезину с двумя железнодорожниками. Командир обрадовался. Вот что нам нужно, воскликнул он и повернулся ко мне. Пехота нуждается в нашей поддержке. Дальше мы не поедем. Я оставлю здесь последний пост и вернусь на фронт. Вы доставите пленных в Ямбург на дрезине. После этого возвращайтесь на этот пост и дожидайтесь нас. Уверен, что комендант Ямбурга обеспечит вас каким-нибудь средством транспорта. Удачи. Как только мы с пленными забрались на резину, бронепоезд тронулся в обратный путь. Я украдкой следил за своими спутниками. Оба железнодорожника выглядели угрюмыми и хмурыми. Между тем, пленник, высокий мужчина в длинной кавалерийской шинели до пят, был молчалив и скорбен. Хотя с каждой милей мы приближались к армейской базе, чувство опасности по мере удаления бронепоезда возрастало. Однако, несмотря на мои дурные предчувствия, мы добрались до пункта назначения без приключений. Сонный провинциальный Ямбург теперь пребывал в волнении. На улицах толпились солдаты, длинные вереницы фургонов с ранеными и ящиками боеприпасов медленно двигались к мосту через Лугу. Широкая площадь перед вокзалом напоминала армейский лагерь. Я чувствовал себя взволнованным и потерянным в беспокойном море людей. Понадобилось несколько часов, чтобы найти штаб. К тому времени, когда я передал пленного и вернулся на станцию, стемнело. После нескольких безуспешных попыток разыскать коменданта я наконец нашёл его в кабинете. Это был жилистый, нервный полковник заждаемый бесконечными запросами и отчаянно стремившийся навести хоть видимость порядка среди общего хаоса. Когда я объяснил ему, зачем пришёл, он вздел обе руки к потолку и воскликнул: "О боже, это сумасшедший дом! Вам известно, что противник подошёл к городу на расстояние 10 миль, а вы просите у меня транспортное средство для поездки в тыл противника?" Полковник, мне известно, что наш бронепоезд находится в 40 милях к востоку отсюда. Мне приказано вернуться как можно скорее. Вы можете добираться до своего бронепоезда любым способом. Я слишком занят наведением порядка в этом бардаке, чтобы ещё заниматься вами. Я выбрался из переполненного кабинета и пошёл в восточном направлении. Товарное депо бурлило и шумело. Маневровые поезда формировали длинные составы товарника. Я был то ослеплён их огнями, то погружался в кромешную тьму. Оставляя шум и гам позади, я шёл по путям, пока не добрался до окраины города. По обеим сторонам железнодорожного полотна на насыпи горели костры, вокруг которых располагались солдаты. Пламя причудливыми красными бликами плясало на их лицах. Дойдя до последнего поста, за которым начиналось тёмное безмолвие, я остановился, чтобы расспросить патруль о дальнейшем пути. Молодой лейтенант, лежавший на земле, отвечал на мои вопросы, не меняя положения. Мне кажется, вам не удастся дойти до вашего бронепоезда. Насколько мне известно, мы последний патруль. Между нами и противником больше никого нет, но это меня беспокоит меньше всего. Мы шли без передышки 3 дня, и гвозди в этих новых сапогах сделали в моих подошвах такие дыры, что я рад остановке. Я поколебался долю секунды, затем взобрался на насыпь и продолжил свой путь на восток. Казалось, не было ничего хуже той тревожной неопределённости, которую я оставлял позади. Я отошёл не так далеко, когда из-за туч показалась луна, Ясветило окрестности каким-то фантастическим серебристо-зелёным светом. Стальные рельсы словно бежали в даль, а в противоположность им тёмные кроны деревьев, нависавшие по обеим сторонам рельсов, выглядели устрашающе. В одиночестве, лунном свете и тишине моё воображение здорово разыгралось. Мрачные тени возникали то там, то тут, среди деревьев. Снова и снова мне казалось, что вижу крадущиеся фигуры, которые на самом деле вблизи оказывались кустами. В голове роились мысли о том, какую удобную цель я представляю собой, шагая по насыпи. Я попытался идти по лесу, но одежда цеплялась за ветки деревьев, и это мешало движению. Под ногами трещал хворост, казалось, что каждый мой шаг слышится на километры. Я попробовал спуститься к железнодорожному полотну, но обнаружил, что преодолевать у основания насыпи грязь и высокую траву ещё труднее. Тогда я снова вернулся на пути, и меня опять охватила паника. Но по мере того, как я преодолевал километр за километром, нервное напряжение сменялось усталостью. Рюкзак оказался тяжелее, чем обычно. Пояс с боеприпасами впивался в кожу, как я его не поправляла. Подходя к каждому переезду, я пристально вглядывался вперёд, в надежде увидеть признаки присутствия людей с борнепоезда, но никого не замечал. Меня одолевали дурные предчувствия. Может, командиру пришлось изменить свои планы и ликвидировать Череду постوف сомнения ослабляли мою решимость. Ночное путешествие оказалось бесцельным, причём по-ребячески старался перешагивать через шпалу, не теряя равновесия. Закончилось всё неожиданно. Впереди лес подступал к насыпи всё ближе, пока не образовалась узкая теснина. Неподалёку находился переезд с просеками между деревьев, выходившими к путям. На одной из них виднелась в полкорпуса фигура человека. На этот раз я не мог ошибиться. Человек стоял неподвижно, а дуло его ружья, опиравшегося на ветку дерева, было направлено на меня. Меня пронзило болезненное ощущение, будто кто-то нанёс мне под дых неожиданный удар. Ноги дрожали, но я инстинктивно продолжал движение вперёд. Ужасно хотелось быстро спрыгнуть с насыпи или лечь на шпалы и сняв ружьё приготовиться к ответному удару. Однако здравый смысл подсказывал, что незнакомец успеет выстрелить, как только я двинусь. Единственный шанс давали невозмутимость и спокойствие. Незнакомец стоял не более чем в 100 шагах от меня. Мои ноги отяжелели. стали словно свинцовые, напрягся каждый нерв. Расстояние между нами сократилось уже до 50 шагов. Голос незнакомца заставил меня вздрогнуть, а моё сердце радостно забиться. Это ты, Гордымарин, солдат с бронепоезда. Наконец-то я добрался до поста. Когда подошёл к месту, где стоял солдат, колени просто подгибались. Никогда прежде я не испытывал такого животного страха. Через несколько минут я овладел собой достаточно для того, чтобы выслушать рапорт сержанта. 11 солдат с двумя пулемётами провели весь день без эксцессов. Они не встречались с противником, но и ничего не слышали о бронепоезде. Как только рассвело, я пошёл проверить три поста, установленные сержантом к востоку, западу и с севера от станции. Места он подобрал хорошо, обзору впереди ничего не мешало. Я вернулся в депо, но хотя меня и клонило ко сну, расслабляться было опасно. Предыдущую ночь солдаты съели свои пайки, и еды больше не осталось. Мы сели на траву спиной к деревьям и стали ждать. Первый тревожный момент наступил, когда солнце поднялось уже высоко. С паста к северу прибежал наблюдатель и сообщил, что заметил кого-то идущего по лесу. Мы установили на позициях два пулемёта и приготовились к бою. Очень скоро среди деревьев показался строй из 70-80 солдат и стал пересекать просеку в нашем направлении. На них была матросская форма, и мы знали, кто они такие. Заработал наш пулемёт, и солдаты скрылись за кустами. После нескольких пулемётных очередей снова установилась тишина. Два-три часа мы лежали прямо на земле, ожидая очередной атаки. Затем появился наблюдатель с восточного поста с сообщением, что недалеко от депо железную дорогу пересекают с троем люди. Очевидно, противник менял направление атаки, и чтобы встретить его, мы установили пулемёты на позициях с восточной стороны. На этот раз матросы отказались атаковать открыто, но вели непрерывный ружейный огонь, то ли они переоценили нашу численность, то ли пытались отвлечь наше внимание. Когда солнце стало клониться к западу, оправдались мои худшие опасения. С западного поста поступило сообщение, что дорога на Ямбург перекрыта. К этому времени я был уверен, что с бронепоездом случилась какая-то беда. Чтобы приободрить солдат, которые стали проявлять беспокойство, я сказал им, что под покровом темноты Мы оставим свою позицию и уйдём на юг. Но как раз в то время, когда мы приготовились сделать бросок через железную дорогу, до нашего слуха снова донёсся шум. Мы услышали отдалённое громыхание и гудение стальных рельсов. С востока приближался бронепоезд. Когда вагоны поравнялись с вражескими цепями, Боепоезд остановился и стал обстреливать из пулемётов лес по обеим сторонам от дороги. Через 10 минут мы благополучно сели в вагон. Я явился к командиру, который, бросив на меня быстрый взгляд, сказал: "Мы проведём ночь в Ямбурге. Идите, отдыхайте". Покачивание вагонов в сочетании с неожиданно обретённой безопасностью оказывали на меня успокаивающее воздействие. Я сразу почувствовал, что в течение 48 часов не смыкал глаз, и за это время прошёл минимум 30 миль без еды. Я проковылял вдоль поезда, нашёл хлеб, откусил от него кусок и лёг спать в свою койку. Вернувшись к нормальной жизни, я утратил чувство места и времени. Борне поезд больше не двигался, но снаружи слышался ужасный шум. Стречали пулемёты. кричали солдаты, раздавался звон разбитого стекла. Я пробежал в конец вагона, спрыгнул на землю и мгновенно узнал знакомые очертания вокзала Ямбурга. Когда я добежал до паровоза, бронепоезд пришёл в движение. Я взобрался по лестнице в наблюдательную кабину и увидел через плечо сотни людей, бегущих через широкую площадь в нашем направлении. Некоторые из них спотыкались и падали. Все пулемёты бронепоезда работали без устали. В кабине я обнаружил командира, который резко выкрикнул: "Красные прибыли раньше, чем мы их ждали. В испали 24 часа. Наш бронепоезд был последним воинским подразделением белых, покинувшим Ямбург. Как только мы доехали до западного берега Луги, раздались несколько глухих взрывов. Сапёры взорвали железнодорожный мост. Через несколько дней Красная армия форсировала реку, но темп её наступления был утрачен, и последующие недели боевая активность спала. Бои сменились нудной окопной жизнью. В распоряжении Северо-Западной армии осталась лишь узкая полоса земли между линией фронта и эстонской границей. За нашей спиной оставалась Нарва.